Глава десятая Водитель нагнулся, чтобы увидеть нас, и велел. «Садитесь, отец вашей подруги хочет с вами поговорить». Я мгновенно оценил ситуацию и категорично сказал. «Поеду только я». «С чего это ты так решил?» Я не дал Кристине договорить, подхватил ее под локоток и оттащил в сторону. Она зашипела на меня, как разъяренная кошка, и процедила. «Я не собираюсь валять дурака». Маша, конечно, странная взять хотя бы ее банановый наряд. Короче, неважно. Я докопаюсь до да, правды, и ты меня не остановишь. Или думаешь, что девчонка ни на что не способна? Нет, я думаю, что девчонке надо бы немного включить мозги. Понизив голос, произнес я, чтобы водитель загадочного автомобиля ничего не услышал. Ты сама говорила, что у Маши нет близких родственников. А тут внезапно из ниоткуда появляется блудный папаша, которому не терпится с нами поболтать. «Да, возможно, это не ловушка. Возможно, кто-то добренький поделится с нами полезной информацией. А если нет?» «Должен остаться свидетель. закончила Кристина и поморщилась. И явно расстроила собственная недальновидность. «Хорошо, я поняла. Запишу номер автомобиля и вернусь в академию. Если ты не вернешься до девяти вечера, я пойду в полицию, чтобы они начали поиски. Уже-то это заявление они будут обязаны принять». Тебе никто не приглашал, ни на какие стажировки». Когда я развернулся и направился обратно к машине, она негромко прошептала «Постарайся не умереть». «Постараюсь». Улыбнувшись ей через плечо, я залез в автомобиль и с удобством устроился на заднем сиденье. Дверца сразу же захлопнулась, стекло поднялось, а между мной и водительским креслом материализовалась черная непрозрачная стенка. Я оказался в полной изоляции от внешнего мира и для пробы дернул за дверную ручку. Закрыто. Прикрыв глаза, я отсчитывал секунды и запоминал, через какое время и в какую сторону поворачивает машина. Водитель явно превышал скорость, так что сделать это было нетрудно. Постепенно у меня в голове выстроилась карта. Мы двигались на север Краснодара когда, по моим расчетам, мы должны были вот-вот покинуть границы города. Автомобиль круто завернул и свизгом затормозил. Под колесами зашоршал гравий. Водитель вышел и, открыв мне дверь, указал на высокие решетчатые ворота. «Следуйте за мной». За ограждением раскинулся большой парк. Много деревьев, цветущие клумбы, фонтаны, мраморные статуи и широкие дорожки, выложенные фигурной плиткой. Водитель провел меня до особняка, но перед лестницей, ведущей к главному входу, резко свернул направо и ткнул пальцем в варочный проход, полностью увитый виноградом. «Князь ждет вас», — сказал он и ушел. Я отвел в сторону виноградную лозу и, нырнув в темный проход, оказался в плохо освещенной беседке. Если не знать, что она здесь находится, ее очень сложно заметить, настолько плотно и густо ее облепил виноград. В центре беседки стоял круглый стол, а рядом с ним две полукруглые лавочки. На одной из них сидел мужчина среднего возраста, его лицо скрывалось в темноте. Я смог разглядеть только классический греческий профиль и широкие плечи. Когда я зашел, он даже не повернул голову в мою сторону, так и продолжал смотреть куда-то в стену. Разговор начинать он не спешил, поэтому я решил прикинуться дурачком и выбить его из равновесия. «Жениться не буду», – заявил я и рухнул на лавочку напротив. «Жениться?» – удивленно повторил мужчина, вынурнув из размышлений. Но мои расчеты не оправдались. Он пропустил мои слова мимо ушей и, встряхнувшись, поинтересовался. «Когда в последний раз ты видел мою дочь, Марию Кошкину?» В полиции сказали, что у нее нет близких людей. И подозревая, что отец входит в именно это понятие, я скрестил руки на груди и хмыкнул. «Если бы я был похитителем, то представил бы Машиным родственником, чтобы собрать побольше информации и обеспечить себе алиби». «Ты знаешь, что Маша Оракул?» неожиданно заявил мужчина, вытащил из-за пазухи пистолет и положил его на стол, повернув дулом ко мне. «Мои люди наблюдали за вашей компанией, и я более чем уверен, что моя дочь рассказала тебе и твоим дружкам свой секрет. Думаю, ее что-то выдало». Например, то, что она пропустила таблетки. Мужчина бросил мне на колени полупустой смятый блистер. Директор тщательно подчищает за собой хвосты. Только вот я прекрасно знаю, что пары всплесков энергии недостаточно. «Для чего?» — серьезно уточнил я. «Чтобы привлечь внимание психотроников». С готовностью пояснил мой собеседник. Специальные артефакты фиксируют энергетические вспышки, когда Оракул использует свой дар, но они часто ошибаются. В последний раз я видел Машу всего полторы недели назад, и за это время она просто не могла напрорицать столько, чтобы ее заметили и забрали для экспериментов. Однако этого хватило бы для какой-нибудь крысы. Мужчина наконец повернулся и посмотрел на меня. Его глаза загорелись красным светом. В беседке заметно поднялась температура. Крыса, которая бы донесла психотроникам на Машу. Я нахмурился и зло усмехнулся. Вы говорите со сознанием дела, будто очень хорошо знаете все протоколы, по которым работают психотроники. Маша ни разу не упоминала вас, так что, возможно, вы и есть та самая крыса. Продали дочь, а теперь заметаете следы. В беседке стало невыносимо жарко. Кожа моего собеседника накалилась до красна. Под его ладонями задымился деревянный стол. В воздухе разлился неприятный запах гари, и я почувствовал сильное ментальное давление. Одновременно с этим вспыхнули волоски на моих руках. Ощущения были, словно меня поджаривали на открытом огне. Но я даже не дернулся. Хладнокровно я встретил взгляд мужчины, напитал кожу энергией и усилил регенерацию. Наша безумолвная битва продолжалась несколько минут, но в конце концов он отступил. Видимо, не рискнул причинить мне реальный вред. Надеялся напугать студента-первокурсника до да кондрашки. «Мы зря теряем время», — констатировал я. «Либо отпустите меня, либо давайте сотрудничать. Мы с друзьями тоже ищем Машу, и нам нужна информация. Равноценный обмен?» Несколько секунд мужчина размышлял, а потом все-таки согласился. «Равноценный обмен. Так когда ты видел мою дочь в последний раз?» Я коротко описал, как психотроники забрали Машу из двора Академии и задал вопрос. «Почему вы уверены, что психотроникам дали наводку?» «Потому что 27 лет назад они меня забрали». Мужчина нервно постучал пальцами по столу. Я видел все изнутри, подслушал их разговоры. В лабораториях всех оракулов накачивают особыми препаратами, из-за которых те начинают строчить предсказаниями, как из пулемета. Если у человека нет дара, то он просто бредит, выдает всякую чушь, которая не сбывается. Побочный эффект таких препаратов – разрушение организма и что-то вроде общего наркоза. Оракул валяется без сознания, пока его не приведут в чувство. «Если это правда, то вы были овощем». «Не совсем. Не совсем правда или не совсем овощем?» и я поднял брови. Мужчина проигнорировал подколку и продолжил. «Как оказалось, к тем препаратам у меня была генетическая частичная резистентность. Я словно впал в кому, но осознавал себя и слышал все, что происходит вокруг». Иногда мне удавалось приоткрыть глаза, и тогда я видел докторов и медсестер, которые обсуждали, как лучше сделать из меня безропотного раба. По обрывкам их разговоров я понял, что они обратили на меня внимание после двенадцати сильных вспышек энергии, то есть после двенадцати предсказаний. Но после этого они следили за мной около трех месяцев, чтобы окончательно убедиться. «Боятся огласки», — догадался я. И «Еще как бояться», — кивнул мужчина. «Я спасся благодаря резистентности. У меня получилось побороть влияние препаратов, и я озвучил не те предсказания, которые ко мне пришли, а полный бред. Он тяжело вздохнул. Время заканчивается. Обычно подготовка с препаратами длится около недели. Однако со мной у психотроников все заняло куда меньше времени. Возможно, с Машей будет так же». «Тогда есть вероятность, что она тоже обладает резистентностью». «А если нет?» — рявкнул мужчина и, вскочив, ударил кулаком по столу. «Я не имею ни малейшего понятия, куда бежать и что делать. Я считал тебя основным подозреваемым, но ошибался». Он щелкнул пальцами, и на столе появился хрустальный шар, абсолютно прозрачный, слегка подсвечивающийся изнутри. «Что, ты думал, я просто поверил твоим честным глазкам?» «Этот артефакт считывает лошадурные намерения, но пока мы разговаривали, он ни разу не покраснял. Твоя история про психотроников абсолютно правдива и настолько же бесполезна. Вы не помните, где находится лаборатория? Хотя бы примерно. Где-то в Карасунском районе. Много это тебе дало?» Мужчина рухнул на скамейку и спрятал лицо в ладонях. Мои люди обыскали весь юг Краснодара. Весь!» Да и сам я еще тогда, когда меня выпустили, я потратил несколько лет на поиски лаборатории. Но так ничего и не обнаружил. Если Маша произнесет предсказание, ее уже будет не спасти. Психотроники от нее не отстанут. Я сконцентрировался и отправил все тени в Карасунский район. Такое сужение зоны поиска значительно облегчало задачу. Если повезет, они скоро отыщут лабораторию, где держат Машу. «Дело в том, что восприятие у теней сильно отличалось от человеческого. Они воспринимали все на энергетическом уровне через связь изнанки и реальности. Поэтому магическая маскировка с тенями была неэффективна. Они видели сквозь нее». «Не понимаю, зачем делать из оракулов рабов?» – спросил я. «Не рабов, а инструменты», – поправил мужчина. «Предсказатели обладают невероятным могуществом». «Просто представь, что ты будешь драться с человеком, который видит каждое твое действие на десять ходов вперед. Он может сделать с тобой все, что пожелает. Поэтому оракулов боятся. Их используют во благо всей страны, во благо всех граждан Российской империи. Ставки слишком велики. Сегодня Оракул может быть на твоей стороне, а завтра твои враги заплатят ему больше. Ты никогда не сможешь быть уверен, говорит он правду или придумывает». Так что я... Я понимаю, зачем психотроники делают это. Они правы. Тогда почему вы пытаетесь спасти Машу? Я презрительно скривился. Психотроники же правы. Потому что она моя дочь. Мужчина тяжело сглотнул. Я не могу пожертвовать собственным ребенком ради всеобщего блага. Я помолчал и решил перевести тему. «Ссориться с Машиным отцом было бы недальновидно, а я не был уверен, что смогу сдержаться и не высказаться откровенно о его лицемерии». «Почему вы сказали, что после предсказаний все будет кончено?» «Поинтересовался я». «Судьбу невозможно изменить, а то, что видят оракулы, это судьба». «Сложно объяснить, но мужчина задумался». «В общем, то будущее, о котором никто не знает, еще можно изменить». Или, во всяком случае, тешить себя надеждой, что у тебя это получится сделать. А вот увиденное, оно нерушимо. Психотроники говорят, что спасают тысячи жизней, предотвращая катастрофы. Это ложь. Они просто подстилают соломку, уменьшают последствия. У вас ни разу не получилось изменить то, что вы увидели? Нет, ни разу. Все, что бы я ни делал, приводило к результату, которого я пытался избежать. Внезапно одна из теней, которая обыскивала Карасунский район, отправила мне сигнал, наполненный радостью и ликованием. У меня в голове зазвенело восторженное «Нашла, нашла, нашла, нашла!» И я подключился к тени и осмотрел место, в котором она находилась. Подъездная дорожка к старому частному домику. Выбитые стекла, обшарпанные стены, заросший сорняками огород. А вот позади домика возвышалось трехэтажное, современное здание из стекла, металла и бетона. Только его никто не видел. Тень прошмыгнула внутрь трехэтажки и пробежалась по всем этажам. Вроде бы стандартные офисы, ничего примечательного. Я заставил тень изучить все подробнее, и на четвертом круге она все-таки обнаружила скрытый проход в подвальное помещение. Там располагались лаборатории. В первых комнатах над пробирками и компьютерами колдовали ученые в белых халатах, а чуть дальше располагались палаты, в основном пустые, только в двух из них лежали пациенты. Одной из них была Маша. Она сидела на кровати и смотрела в пустоту глазами, в которых не было ни капли сознания. Врачи медсестра двигали ее как куклу, устраивая поудобнее. Уложив ее и накрыв одеялом, они отошли к металлическому столику, на котором лежал журнал в твердой обложке и тихо заговорили. «Вы записали все предсказания?» – спросил врач. «На диктофон, в журнал и на видео?» «Конечно», – с оскорбленным видом ответила медсестра. Старший психотроник наблюдал все в режиме реального времени и уже запросил все материалы. Назвал девочку многообещающей. «Замечательно!» — ухмыльнулся врач. «Надеюсь, нам выпишут премию за переработки». Продолжая перешептываться, они покинули палату. «У меня же все внутри похолодело». Маша произнесла предсказание. «Если ее отец прав, то я просто ничего не смогу сделать». «Но кто сказал, что не попытаюсь?» Тень запрыгнула на металлический столик и открыла журнал, перелистнула на последнюю страницу. Вверху стояла сегодняшняя дата. Имя, фамилия, Маша, чуть ниже красивым почерком выведены три пункта. Сотрудница Краснодарского отделения психотроников Арина Геннадьевна Жмых забеременеет в течение трех дней. В центре Краснодара рядом с памятником династии Романовых сломается старый вяз. На Ставропольской улице через две недели столкнется бензовоз и легковой автомобиль. Погибнут 23 человека. «Парень!» С тобой все в порядке, отец Маша тряс меня за плечо. Черт, я так увлекся, что совсем забыл, где находится мое реальное тело. Все в порядке, просто бессонная ночь. На секунду я задумался, чтобы рассказать ему, где находится Маша, но отмел эту мысль. Во всяком случае, пока. С него станется, еще бросит военный отряд на захват лаборатории психотроников. Мне нужно время, чтобы придумать план поступить правильнее, выкрасть Машу или попытаться пойти против судьбы, совершить невозможное и нарушить все предсказания. Я перевел взгляд на Машиного отца. «Как с вами можно связаться?» «Позвони, и тебя привезут сюда». Мужчина протянул мне визитку. Я покинул беседку и пошел к воротам, где меня встретил знакомый водитель. Он молча открыл передо мной дверцу автомобиля, подождал, когда я заберусь внутрь, и занял водительское место. Все повторилось. Черные стекла, непроницаемая перегородка, полная изоляция. Через десять минут меня высадили неподалеку от академии. Стараясь выглядеть невозмутимым, я пошел в общежитие в свою комнату и взял сумку с зеленкой. Следующий пункт назначения — храм. Кому, как ни богине, знать, как победить судьбу. И я добрался до ближайшего храма за рекордные пять минут, высидел небольшую очередь. Днем, да еще и в будний день желающих поболтать с богами, было гораздо больше, чем вечером выходного. из -за того, И затаив дыхание, зашел в ритуальный зал. Засунул руку в сумку, взял щедрую жменю зеленки, шлепнул ее на алтарь и произнес ритуальные слова. Видимо, мои подношения усилили Марену, потому что в этот раз она выбралась из-за гораздо быстрее. Она была, как всегда, прекрасна. Но в этот раз я отметил это вскользь, некогда было любоваться богиней. «Помоги нарушить предсказание», — сказал я. Марина явно хотела возмутиться моей наглостью и непочтительностью, но замолчала, когда поняла, насколько я взвинчен. «Предсказание Оракула?» — уточнила она. «Да». «Никак, кости брошены», — непонятно ответила она и пояснила. «Когда-то давно судьбой управляла моя сестра Мокаш, но в ее подчинении было очень много всего». Она следила и за урожаями, и за землей, и за водой, и за любовью, и за предением. Поэтому она решила создать себе слуг мокошек и отдала им управление судьбой. Они должны были быть честными и справедливыми и всегда поступать по правде. Но мокошь была слишком занята и не уследила за их становлением. Выросли мокошки азартными до нельзя и выпускали игральных костей из рук. И судьбу людей начали решать не по заслугам, а по броскам костей. «Оригинально», — пробормотал я. «Оракулы видят только те события, на которые уже брошены кости». Вздохнула Марена. «Их нельзя изменить». Я поднял на нее взгляд, растянув губы в слегка безумной улыбке, спросил. «А ты знаешь, где сидят эти мокошки?» «Зачем тебе?» — с подозрением прищурилась Марена. «Хочу сыграть с ними. Несколько партеек».